они, казалось, с ними или никакого отношения друг к другу. Но ударник, лениво поколачивая в бубе, и вяло им потряхивая, чтобы взбодрить колокольца, явно попадал в ритм к саксофону. Иногда они переглядывались. Перед каждым на брусчатке лежала картонная коробка из Макдональдса. Видать, ребята решили удвоить гонорар, не учитывая психологию прохожего. «Э, разве это музыка?» — заметил один из мужчин, отворачиваясь от музыкантов. это западную муть, будто нет у нас своих песен». Да, насмешливо заметил второй. У него, как у Маша Даяна, была на глазу черная повязка, которая странным образом очень шла ему, придавая блинообразному лицу некоторую мужественность. То ли делал твоя марокканская песня рай, или моя постель без тебя холодна, <свяк> прямо за душу берет. Э, -э, -э" отозвался Дудо презрительно, покручивая пятерней, держащее невидимое яблоко.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 Дуду мгновенно вспылил и снова принялся крути из пятернёй с невидимым яблоком. «Ты меня спрашиваешь, кто такой Шлома? Корлебах, приятель?» «Стыдно не знать. Это поющий равин, ясно тебе? Знаменитый на весь мир поющий раввин». Одноглазый кивнул. «Да, Корлебах, он уже умер. Такой поющий проповедник. Играл на гитаре и пел песни, ну, типа, с божественным смыслом. И лицо у него, как у царя Давида».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 Приглядевшись, я познала в руке у нее шарик фалафеля. Она остановилась против мужчин, запихнула в рот остаток фалафеля и отряхнула ладони, и, заговорчески улыбаясь, стала медленно приближаться к ним, не твердо ступая по брусчатке в своих лоптях с оттоптанными задниками.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 Могу я, черт возьми, в этом городе просто съесть мороженое, без всего этого высокого сопровождения, без рассуждения справа и слева о добре и зле, о боге ангелах, о поющем равине, о рабе семье, Буними и роли Иисуса в еврейской истории. Тут мальчик повернулся к матери и молча быстро что-то ей сказал руками, и она ему что-то ответила едва заметными движениями полных и плавных рук».